Я не могла поверить своим глазам. Передо мной прямиком в небеса уходила огромная башня из железа. Я ни разу не видела ничего подобного ни на одной почтовой открытке. По обоим берегам Сены высили здания, напоминающие то Китай, то бы Италии, то ещё каких-то стран. Я попыталась найти среди них что-нибудь напоминающее мне о Голландии, но не преуспела. И что могло бы служить символом моей страны? Старые мельницы, тяжёлые деревянные башмаки, кломпы ничему этому не было места среди торжества современности. Рекламные афиши на круглых железных тумбах оповещали о невообразимых новшествах и достижениях. Свет, который зажигается и гаснет без газа и огня, спешите видеть только во дворце электричества. Просто встаньте на ступеньку, самодвижущаяся лестница сама поднимет вас. Было написано под изображением чего-то напоминающего открытый сверху туннель с пилами. Ар-нуво, модные течения. На этом объявлении не было восклицательных знаков, но был фотографический снимок фарфорового сосуда, украшенного фарфоровыми желебедями. Под снимком изображения гигантской структуры, чем-то напоминающей поразившую моё воображение металлическую башню, с пышным названием Большой дворец. Синеарама, мареарама, панорама, все они посредством движущихся картинок обещали перенести зрителя в места, о которых он и не смел мечтать. И чем больше я смотрела на всё это, тем потеряннее себя чувствовала, и тем страшней мне становилось. Я почти раскаялась в своём побеге. Кажется, я откусила кусок не по зубам. А город кипел вокруг меня, Куда-то спешили люди, женщины в таких изысканных нарядах, каких я ещё в жизни не видывала, мужчины, явно занятые судьбами мира. Впрочем, стоило мне обернуться, и я ловила на себе их взгляды. Сжимая в руке словарь, я учила французский в школе, но теперь чувствовала себя очень неуверенно. Я обратилась к молодой даме примерно моего возраста и с трудом подбирая слова, спросила, где находится гостиница, в которой консул забронировал для меня комнату. Дама окинула беглым взглядом мою фигуру, мой багаж, с чуть большим вниманием осмотрела мою одежду. Я была одета в своё лучшее еванское платье. И не проронив ни слова, повернулась ко мне спиной. По всей видимости, парижане не жаловали иностранцев, или же считали себя избранным народом среди всех населяющих землю. Я повторила попытку два или три раза с неизменным результатом. И наконец устав присела на скамейку в саду тюльри. Как я мечтала об этом вотерчастии. Я была в Париже, и это была огромная победа. Но что мне теперь делать? Неужели придётся возвращаться назад? В душе боролись радость и неуверенность. Я знала, что вряд ли сумею сама отыскать себе место для ночлега. И в этом мгновении наконец вмешалась судьба. Чей-то цилиндр принесённый внезапным порывом ветра, уткнулся мне в ноги и замер. Я осторожно подняла его и поднялась навстречу быстро идущему по дорожке мужчине. "Я вижу, вам удалось поймать мою шляпу", сказал он. "Ей приглянулись мои ноги", ответила я. "Не могу её за это упрекнуть", галантно сказал он, даже не пытаясь скрыть своего интереса. В отличие от моих чопорных соотечественников, французы славились свободой нравов. Мужчина протянул руку, но я спрятала цилиндр за спину. Моему же собеседнику протянула конверт с названием гостиницы. Он прочёл и глянул на меня вопросительно. Там остановилась моя подруга. Я приехала провести с ней несколько дней. Лучше было бы сказать, что я собираюсь с ней поужинать, но как объяснить багаж? Мужчина помолчал. Вероятно, подумала я, гостиница это третьесортное ночлежка. И тут он меня удивил. Улица Ривали проходит прямо за вашей спиной. Позвольте мне поднести ваш саквояж. Тут по пути есть несколько очень приличных заведений, быть может, вы не откажетесь от рюмочки ликёра, мадам. Мадмуазель, меня зовут Матахари. Терять мне было нечего, к тому же это был первый парижанин, отнёсшийся ко мне по-дружески. Мы направились к гостинице и по дороге завернули в ресторан где официанты столь элегантные, что всем бы походили на участников званого ужина, если бы не длинные до самого пола передники. Держались почти сурово и не улыбались никому, кроме моего спутника, чьё имя я уже успела позабыть. Мы отыскали удобный столик в углу зала и сели. Мой новый знакомый спросил меня, откуда я. Я ответила, что из Голландской Ост-Индии. Там родилась и выросла. Желая сделать ему приятное, я восхитилась металлической башней, должно быть, единственной в мире. Но моё восхищение вызвало у него приступ ярости. Надеюсь, через 3-4 года её разберут на части. Эта всемирная выставка ударила по казне сильнее, чем две последние войны. Правительство хочет, чтобы мы думали, что теперь все страны Европы возьмутся за руки и будут жить душа в душу. Вы верите в это? У меня не было ровным счётом никакого мнения на этот счёт. Так что я промолчала. Как я уже говорила, у всякого мужчины есть взгляды, которые он обожает разъяснять. Вы должны увидеть немецкий павильон. Это они так пытаются принизить наши достижения. Чудовищное, фантастически безвкусное строение. Все эти машины, механические мастерские, литейные цеха, модели кораблей. Они изволили видеть, собираются властвовать над морями. И к этому чудовищная башня, полная Он помолчал многозначительно, словно готовясь отпустить сальную шутку. Пиво. Они утверждают, что это в честь их кайзера. Но я совершенно уверен, что у всего этого только одна цель запугать нас. 10 лет назад поймали еврейского шпиона, и он утверждал, что вот-вот разразится новая война. Сейчас, правда, говорят, что он невиновен и жалеют его, и всё из-за проклятого писаки Заля. Он ухитрился расколоть общественное мнение, теперь пол Франции требует освободить негодяя, а как по мне, чёрта Ф остров, самое ему место. Он спросил ещё рюмку, торопливо выпил, сказал, что дела, к сожалению, не ждут. Но что если я задержусь в городе на некоторое время, мне, наверное, будет любопытно ознакомиться с павильйоном, представляющим мою страну. Мою страну, но я не видела ни мельниц, ни клумпов. На самом деле, его по ошибке назвали павильоном Голландской Вест-Индии. У меня пока не было времени туда заглянуть, уверен, его постигнет судьба всех прочих современных сооружений, наводнивших город и стоивших нам миллионы. Ну, покуда, говорят, там очень интересно. Мой собеседник поднялся, достал из бумажника визитную карточку, из кармана золотое вечное перо и зачеркнул фамилию, словно бы намекая, что был бы непрочь свести со мной более близкое знакомство. Попрощался однако же по всей форме, церемонно приложился к моей руке. Я посмотрела на карточку, там не было адреса, впрочем, я была готова к этому. Я не собиралась хранить всякий мусор, и как только мой новый знакомый скрылся из глаз, смяла карточку и бросила её на землю. 2 минуты спустя мне пришлось вернуться и подобрать измятую картонку. На ней значилось имя того самого человека, которому предназначалось рекомендательное письмо консула.